такого слышу до сих пор мы главным образом рассматривали бранный обмен с позицией ругателя но ведь совершенно очевидно что позиция оппонента никак не менее важна в случае возникновения конфликта наступающая сторона стремится к разрешению этого конфликта за счет моральной победы над адресатом если эта победа удается Конфликт разрешается для атакующего, но никоим образом для атакованного. Более того, будучи разрешенным с одного конца атакующего, конфликт даже усиливается с другого конца, конца адресата. В результате борьба на следующем этапе нередко, так сказать, просто меняет знаки и вспыхивает снова, порой усиливаясь. Но теперь в качестве наступающей стороны выступает бывший адресат, чья роль теперь погашение эмоциональной атаки бывшего агрессора, ее нейтрализация. Речь идет о реакции типа «сам такой, на себя поглядит, такого слышу» и так далее. В английском варианте «you're fool, you're another». Следующий обмен двух «з» зафиксирован русским информантом, бывшим заключенным. «Ах ты, блядь, ты сама, блядь, у проститутки за полтенник в долг сделанная!» В такой ситуации не исключаются остроумное парирование, ловкие ходы и прочее. Вот пример из пьесы Эдмона Растана в переводе Татьяны Александровны Щепкиной «Куперник». Вальвер — мошенник, негодяй, бездельник, плут, дурак. Серано, снимая шляпу и кланяясь, как если бы Виконт представил ему себя. Вот как, рад вас узнать. А я — Дебержирак, Савини, Серано, Иркюль. Теоретически, такая смена ролей может продолжаться бесконечно. Стало быть, она ведет не к разрешению конфликта, а к его постоянному пульсированию с возможным усилением пульсации с каждой сменой ролей. Из сказанного очевидно, что эмоции говорящего и слушающего будут обязательно несовпадающими. Оскорбляющий испытывает гнев, презрение, чувство превосходства, порознели все разом, а предполагает вызвать в объекте оскорбления чувство вины, унижение, стыда, страха и так далее. А со стороны оскорбляемого эмоции, естественно, будут совсем другими. Одно и то же обращение, адресованное разным людям и в разных ситуациях, может произвести самый разный эффект вплоть до противоположного. Все может зависеть от особенности оскорбляемого, его социальных, возрастных, половых, религиозных и прочих особенностей. Даже один и тот же человек в разное время может воспринять один и тот же текст по-разному. В плане восприятия полезно различать убедительность и эффективность сказанного. Дело в том, что они не обязательно совпадают. Многое зависит от установки адресата, который решает, какую информацию он воспримет, А какую опустит? При панибратском отношении инвективная насыщенность воспринимается облегченно и не обязательно слишком убедительно. То есть здесь действует так называемый критерий существенности. Иной раз слово, до сих пор звучащее оскорбительно, может быть воспринято чуть ли не как комплимент, сравнимо у Александра Блока. Да, с кифом и да, азиаты мы. И с раскосыми и жадными очами. Писатель Варлам Шаламов с его жутким тюремным опытом рассказывает об истории возникновения воровской клички сука. Название суки, хотя неточно отражающее существо дела и терминологически неверное, привилось сразу, как ни пытались вожди нового закона протестовать против обидной клички удачного, подходящего слова не нашлось, и под этим названием они вошли в официальную переписку, и очень скоро и сами они стали себя называть «суками». А вот цитата из книги Снеговый язык, который ненавидит. Когда нашего коменданта зарезали чесноки у ров законе, и мы подбежали к нему, он прохрипел на последнем дыхании: Передайте нашим, умираю, как честный сука».